но только какое вы имеете полное право не допущать меня до моей дусинки? Я же ее обожаю. Чего вы ее от меня прячете? Господа, — обратился он к брючникам и галантно приподнял над головой свою шапку, — господа мастеровые люди, обратите свое внимание, они, — он ткнул пальцем в сторону Ефросиньи, они не допущают меня до моей миленькой Дусеньки!» Ему так невыносимо стало жаль себя, что он начал всхлипывать. «Оставьте ее, Александр Теренчич, в покое!» Еще задушевнее промолвила Ефросиния. «У нее, у бедняжечки, и так горе хватает. Пожалейте ее, ежели вы ее в самом деле любите». «Значит, она бедненькая!» Снова взорвался Сашка, сорвал с головы шапку, швырнул на земь и стал умело, не нанося особого вреда, топтать ее. «У нее бойстрюк в воспитательном, и она бедненькая, а я без ума люблю ее, и безо всякой взаимности, как в разных романах, и я уже, получается, не бедненький, а Дуська бедненькая, и я должен ее жалеть, а она меня жалеть не должна, потому что она бедненькая -с. Изволите видеть, господа, а я, наоборот, не бедненький. Очень даже прелестный видик получается. Можно даже сказать, картиночка московского бытос, как в журнале. Так вот, я ей стерве жестокой, такую схлопачу бумажечку желтенькую, билетик такой прихорошенький, желтенький-желтенький. Вот тогда она и в самом деле бедненькая будет». «Ух, какая бедненькая! Наплачется тогда! Отольются ей тогда мои сиротские слезы-с! На карачках, змиище бесстыжие, будешь передо мною ползать, только тогда уж сама на себя пеняй, поздно тогда будет. Сашка Терентьев зря не говорит, Сашка Терентьев что обещает, то выполняет. Может быть, вполне благонадежно Было свыше сил слушать мерзости, который Сашка продолжал выливать на дусь. Ефросиния вернулась в подвал. Порывался выскочить наружу Степан, который уже снова схватился за молоток. Но тут Ефросиния испугалась, как бы и в самом деле не дошло до смертоубийства. Она с трудом удержала мужа. Утихомировать Сашку вышел Антошин. «А тебе чего здесь требуется?» — накинулся на него Сашка. «Тоже защитник нашелся!» Ты свое дело исполняй, которое я тебе наказывал, и в мои дела со своим суконным рылом не суйся. Понятно тебе, Рязань ты косопузая, ты кто такой? Ты Егор, говоришь? А может, ты вовсе никакой не Егор? Ты мне подозрительный человек, вот ты кто. А ну, перекрестись, потому что я на тебя подозрение имею, что ты жид, поляк и студент. Нет, ты перекрестись. А, ага, не крестишься, боишься? «Полиция!» — заорал он. «Полиция! Я черта поймал!» Он выхватил из кармана свисток. Только этого и не хватало. Антошин рванул свисток из Сашкиных рук, и Сашка вдруг заплакал. «Ты сам в нее, влюбленный, сукин ты сын!» — рыдал он на груди у опешившего Антошина. «Думаешь, я не вижу, почему ты от меня ее защищаешь? Сашка Терентьев, брат, все примечают. У Сашки Терентьева взор орлиный». На сто саженскую сквозь землю видит. Думаешь, я дурной, а? Думаешь, а? Нет, ты скажи. От меня дьявол защищаешь, а сам на нее зуб точишь. Да я тебя за душку мою в Сибирь загоню, куда Макар телят не гонял. Молчать, когда я разговариваю? Ты свое дело исполняй, молчи в тряпочку, потому что молод ты еще с Сашкой Терентьевым споры затевать. На кого ты, серость деревенская, глаза поднял? «На красавичку мою ненаглядную!» И с непоследовательностью в дым упившегося человека он вдруг стал восхвалять Дусину красоту, особенно напирая на то, что в нее студенты и те влюбляются, и что она тоненькая, как барышня, и что она романы читает. Оказывается, шепотом можно было командовать Сашкой как угодно. Антошин дождался паузы в Сашкинах словоизвержениях и прошептал. Есть секретный разговор, только тихо. Он отвел сразу притихшего шпика в сторону. Ты что, очумел? Найдется человек. Расскажет, в каком ты сейчас виде был. Хорошо тебе будет. Не видать тебе тогда сыскного, как своих ушей. Правильно я говорю? «Сыскного, сыскного!» — таинственно осклавился Терентьев. «Тебя послушать так ничего выше сыскного отделения и нету, тем более!» — сказал Антошин. «Иди спать, пока тебя не застукали. Смотри, погоришь, как швед под Полтавой!» «Все!» — торжественно прошептал в ответ Сашка и даже палец приложил к губам, со своей стороны призывая Антошина к сугубой молчаливости. Молчу. — Так значит, я пошел. Ты про Конопатова не забывай. — А я и не забываю, — сказал Антошин, и вернулся в подвал. В тот вечер Сашка больше ни в подвале, ни поблизости не появлялся. Шурка, по доброй своей воле, раз пять бегала на разведку, пряталась даже, для пущей секретности, за памятником Пушкину, но ничего подозрительного не обнаружила. Не исключено было, однако, что Сашка с пьяных глаз может снова махнуть на казенный, чтобы подкараулить Дусю на ближних подступах к заведению мадам Бычковой. Поэтому Антошин вызвался проводить ее до самого дома. Дуся испугалась такого быстрого исполнения ее тайных желаний. Она стала слишком уж горячо возражать, напирая на то, что она, слава тебе Господи, не маленькая, двадцатый год пошел, что о Сашке, в случае чего она и сама может дать отпор, а главное, что Егору Васильевичу после болезни трудно, да еще в два конца идти в такую даль. На нее прикрикнули, и она согласилась. Шел двенадцатый час ночи. На небе выспало уйма ясных и мохнатых январских звезд. Мороз. Несколько отпустил. Под толстым и пушистым белым одеялом уютно прикорнула затихшая, совсем провинциальная Москва. Только и слышно было изредка то поскрипывание снега под ногами одиноких пешеходов, то заспанный собачий лай, то глуховатый, нежный и задумчивый звон бубенцов. Давно уже отзвучало унылое, какое-то жестяное, дребезжание последних, совсем пустых конок, резво на неожиданных рысях, поспешавших в парк. Они шли с Дусей, не торопясь. Лукерия Игнатьевна, женщина-вдовая и чудолюбивая, по субботам ночевала у замужней дочери. За старшую в заведении оставалась Полина, свой человек. Ближе им было бульварами до Покровских ворот, а оттуда уже до казенного рукой подать. Но Дуся выбрала путь куда длинней, через Красную площадь. Ей нужно было побывать у Иверской, помолиться чудотворной. Помолиться? Антошину как-то и в голову раньше не могло прийти, что хорошо грамотная молодая работница может быть такой верующей. А чем? Дуся собиралась помолиться, О здравии малолетнего раба Божия Степана, о здравии рабы Божьей Лукерии, которая не побрезговала дать ей многогрешной рабе Божией Евдокии кров над головой и верный кусок хлеба, о здравии рабов Божьей Хефросинии Степана и малолетние рабы Божьей Александры и еще кое о чем очень важном. Она поведала об этом Антошину с такой будничной простотой и деловитостью,